и читает его «Ту особу, о коей давно мечтает сердце ваше, вы скоро у зреете и с восторгом убедитесь, что чувства ваши совпадают и что лишь злостные препоны мешали вашему свиданию. Месяц ваш Януарий, созвездие же Козерог, успех в торговых предприятиях и благолепие в браке». «Можно поглядеть?» — спрашивает Винсан. «Нет».